«Вон, весь в соплях». «Я не в соплях». Илюша долго не мог успокоиться, плакал и плакал. В результате засыпал совсем поздно и утром плакал от того, что не выспался. А надо вставать и идти в садик. Замкнутый круг. «Лучше бы ты не приходил», — не выдержала однажды Инна. «Каждый вечер рыдания, Сил моих нет». «Мне что, на улице ждать, пока вы уляжетесь?» «Да где хочешь. Дай ребенку спокойно заснуть. но ну, нельзя же так. Каждый вечер крики. Это ты виновата. Ни у кого дети не кричат при виде отца. Можно подумать, много ты детей видел. Пожалуйста, я могу вообще не приходить, если тебе так будет легче. Делай, что хочешь, только не скандаль. Игорь переехал к Ларисе. На время, как он сказал». Но по сыну он тосковал и пытался совместить Ларису с Илюшей. «Давай вместе куда-нибудь сходим?» — спрашивал все время он. «Давай, только в следующий раз», — отвечала она, оттягивая ненужное ей знакомство. Лариса спокойно относилась к детям. «Приблизительно как к животным. На расстоянии хорошо, но заводить... Нет, спасибо, не надо. Дети ее не раздражали» но искренней любви она к ним не испытывала. Она была бы рада познакомиться с Илюшей, но в том случае, если все будет понятно с Игорем. Допустим, она выходит замуж за Игоря. И тогда, конечно, с его сыном надо знакомиться. А в ее ситуации зачем? Но однажды Игорь приехал к ней с Ильей. «Привет», — сказала Лариса Илье. Тот молчал и разглядывал стену, Игорь сделал жест. «Пообщайтесь». «Как дела?» — спросила Лариса. Илья молчал. «Во что ты любишь играть?» — сделала она еще одну попытку. Никакой реакции. «Ну и ладно, она же не нянька». Позже они сидели на кухне, и Лариса делала из бумаги кораблики. Это единственное, что пришло ей в голову. Илья шел в ванную и запускал корабли в раковине — «Там будет засор», — сказала Лариса Игорю. «Ничего». Игорь был абсолютно счастлив. «Скажи ему, чтоб вытаскивал бумагу», — попросила Лариса. «Да нет, пусть, ничего страшного», — ответил он и посмотрел на Илюшу, пришедшего за очередным корабликом лоснящимися глазами. Лариса же отметила, что мальчик совершенно обыкновенный, мальчик как мальчик. «Все, больше не хочу делать кораблики». «Еще!» — заныл Илья и посмотрел на папу. «Не буду. Надоело!» Илья заныл. «Ну, сделай еще. Тебе что, сложно?» — попросил Игорь. Лариса тогда дернулась. «Так всегда будет. Ей всегда придется уступать». При прощании она не сделала попытки поцеловать Илюшу или сказать ему что-то банальное. Игорю это не понравилось, это чувствовалось. Она же считала странным целовать чужого ребенка или сюсюкаться с ним. В конце концов, она вообще не знала, как прощаться с детьми. «А подарок?» — заканючил уже в дверях Илья. «Какой подарок?» — спросила Лариса. «В гостях ему дарят подарки», — объяснил Игорь. «У меня ничего нет детского», — сказала она. «Ну, давай в следующий раз тетя Лариса подарит тебе подарок», — пытался успокоить сына Игорь. «Нет, хочу сейчас», — ныл Илюша да ему что-нибудь», — сказал Игорь. «Что?» — начала злиться она. «Ей хотелось одного, чтобы они ушли. Оба. Ну, я не знаю. Что-нибудь придумай». «Твой сын, ты и придумай», — огрызнулась Лариса. В следующий раз они ходили с Ильей в кино. Лариса поняла, что их всегда будет трое. Игорь ждал, что она будет бегать, прыгать, скакать, веселить и заниматься Ильей. Лариса не прыгала, не бегала, не скакала. Она вообще жалела, что согласилась на этот совместный поход. «Сейчас мы с тетей Ларисой поговорим, а ты пока поиграй в автоматы», просил сына Игорь, когда они сидели в кафе после кино, и мальчик требовал немедленно встать и поехать домой. «А ты думаешь, он ничего не понимает?» спросила Лариса, когда Илья убежал. «А что он должен понимать?» «Что я не твоя знакомая, а любовница». Дети об этом не задумываются. Почему ты так уверен? А ты что, много в детях понимаешь? Лариса зажалась, Игорь размазал ее лицом по стене. Да, она ничего не понимает в детях, но предполагает, что они не идиоты.